Глава 2. До железнодорожной станции было от силы 10 минут ходьбы. Пробираясь в одиночестве по размытой осенним туманом Холлиуэлл-стрит, Эшер жалел об одном, что нельзя растянуть этот путь хотя бы втрое. Слишком уж мало времени ему было отпущено на то, чтобы осмыслить происходящее. И Исидро исчез, как только они переступили порог дома. Непринужденно растаял в тумане.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 Вполне возможно, что и Исидра бесшумно передвигается сейчас среди статуй, не оставляя следов на влажном граните брусчатки. Хотя он мог следовать за Эйшером и сзади, наблюдая, не замышляет ли его подневольный помощник повернуть с полдороги домой. Впрочем, добром бы это возвращение не кончилось. Здравый смысл до сих пор бунтовал против мысли, что каких-нибудь полчаса назад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 чьи серые стены вставали прямо из потока. Чеснок, по легенде, служит защитой от вампиров, равно как зола, осина, а также волчья ягода и прочие травы, которые Ешер просто бы не распознал, встретил их по дороге. Однако сказано еще, что вампиры не способны пересечь текущую воду, которую Исидра явно пересек.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 Улыбка вампира исчезла так же быстро, как и возникла, причем глаза его при этом нисколько не потеплели. Подобно любому его жесту или выражению лица, улыбка сидра была еле обозначена и скупа, как карандашный штрих. У Оши раскладывалось впечатление, что все это лишь слабый отзвук манер молодого испанского придворного.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 Взявшись за руки, озорники исполнили рождественскую песенку «Пока мы не встретимся снова». Затем прижали к сердцу свои канатье. Эшеру не понравилось, с каким видом его спутник разглядывает их розовые лица. Слишком уж он в этот момент походил на повара, наблюдающего за играми ягнят на весенней ярмарке. «Да, война была моей последней работой», – продолжил он,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 Светящиеся облако над станцией осталось позади. Поплыли в смутной мгле кирпичные строения и огни семафоров. Мелькнули, подобно насмешливо грозному предзнаменованию, отблески на древних воротах старого кладбища. Затем коричневый к реки. Поезд миновал мост и был поглощен деревенской тьмой. Эшер откинулся на потертый плющ дивана, когда дверь в купе скользнула в сторону, и появился Исидра.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 прекрасно сознавая, что выполнит все, о чем попросит его вампир.